Друзья нисколько тому не удивились. Им известна разница между ремеслом и творчеством. Капители колонн все должны быть одинаковые, и хоть труд этот нелегок, он все же не искусство. «Страшно то, — заговорил Критон, — что чем больше я читаю, тем пуще неразбериха у меня в голове». «Хорошенькое дело, — засмеялся гиреп это, пожалуй, книги и вовсе тебя отпугнут». «Ты полагаешь, лучше оставаться невеждой?» — глянул на Киреба Сократ. «Страх перед неразберихой в голове имеет и хорошую сторону», — отозвался Симон вместо Киреба. «Он понуждает навести порядок в этой неразберихе», — Критон покачал головой. «Легко сказать, Симон, навести порядок. Во всех утверждениях этих поэтов или философов столько противоречий, что в одиночку не разобраться». И Критон привел первые вспомнившиеся ему примеры. Анаксимент считает про материи космоса воздух, Гераклит — огонь, да сверх того он еще учит, что борьба про отец всего. Один философ считает, что Земля — шар, другой, что она плоская. Тут больше предположений, чем утверждений. — Ответь! — обратился Критон к Сократу. Так же ли относится анаксогор к Пифагору, как самосцы, считающие Пифагора пророком и чудотворцем, чуть ли не богом? Нет. Анаксагор чтит Пифагора за его открытие, особенно за открытые им законы геометрии и физики. Но столь же глубоко возмущает моего учителя пифагоровский мистицизм. Признает первичность материи, а верит в переселение душ. Анаксагор говорил мне, я не допускаю мысли Сократ, чтобы две сотни лет назад я жил в теле осла, чем вовсе не хочу, задеть чувство твоего перкона, и не допускаю мысли что когда-нибудь превращусь в царя Персии или в нильского крокодила. Это так, Сократ. «Но тем самым он лишний раз подтверждает, какой хаос царит в воззрениях философов!» — воскликнул Критон. «Пускай!» — рассмеялся Сократ. «Сначала мы должны узнать, возможно, больше. А что потом?» Юноши переглянулись. «Что потом? Откуда им знать?» Сократ все еще смеясь ответил сам. «Да ведь вы уже сказали. Ты, Симон, считаешь, что все это надо привести в порядок. Ты, Критон!» что тут больше предположений, чем утверждений, и что одному с этой задачей не справится А не справиться одному, значит, надо заняться многим. Вот нас тут целая группа, может, и достаточно. Понимаю твои слова так, что мы будем все это разбирать сообща? Жадно спросил Критон, а как же иначе? И ведь мы уже отчасти так и делаем, тебе не кажется? Ответил Сократ. Но ты всегда должен быть с нами, поспешил вставить Симон, И Ксандр с Лавром вдруг выпалили. «Будь нашим учителем, Сократ!» «Вы что?» — вскинулся тот. «Могу ли я кого-либо учить, когда сам только учусь?» Критон отщипывал мелкие кусочки от своей лепешки. «Все мы еще учимся!» — начал он, осторожно подбирая слова, по мере того, как развивалась его мысль. «Но ты, милый Сократ...» Ты один умеешь применить к жизни все, чего мы касаемся у час. Каждая твоя мысль, как шило. Но шило это делает, в конце концов, полезную работу, не правда ли, Симон? Именно так кивнул сын башмачника. На смуглом лице Кирэба сверкнули белые зубы. Над каждым домом начертано какое-нибудь название или изречение, например, «Войди к нам прибыль», «Крылатый гермес» или «Здесь живет счастье. Что, если и нам окрестить твой дом? Отцу твоему незачем об этом знать, а мы давайте назовем этот дом. Мы Сократа...» «Прекрасно, Киреп!» — восхитился Симон. «Это будет школа, и в то же время не школа». Сократ хохотал. «Мне-то что, называйте наш дом как хотите?» «Ты смеешься», — сказал Критон. «Но мы-то все, насколько я могу заметить, берем это всерьез». «Разве смех мешает серьезности?» — возразил Сократ. «По-моему, к серьезному лучше идти, дорога и веселье». Киреп, проглотив прожеванный кусок, сказал, «Это верно, я тоже люблю смеяться, а вот же едва кончу печь хлебы, бегу сюда, есть хлеб Сократа, хоть он и жестче моего». А теперь я скажу вам, друзья, что мне не по душе у великого Пифагора Уже серьезным тоном молвил Сократ. «Говорят, он всегда тщательно избегал смеха и веселья. Судите сами, что же это за человек, если он отвергает хорошее настроение, веселую половину души?» «Значит, остается другая половина, невеселая, утешь его, Зевс!» Не раздумывая, ответил Киреп. Сократ с сожалением прибавил. «Если говорить всю правду, тот должен открыть вам...» Ведь и мой дорогой учитель Анаксагор не любитель смеяться. Он и Перикла удерживает от смеха. — Дева Афина! — патетически воскликнул Кереп. — Может, он потребует, чтобы и мы стали серьезны, как камни? — Может, у афинин это будет считаться признаком хорошего воспитания? — Если б такое требование было выставлено, — сказал Сократ, — то я считался бы самым невоспитанным. «Слава тебе и радость нам!» — скричал Киреп. «Это следует запить!» Чистым вином совершили возлияние богам. Затем для себя смешали вино с водой в кратере, наполнили кружки и Киреп торжественно провозгласил, «Пьем в честь дома нареченного мыслильни Сократа, да не иссякнет в нем никогда источник веселья, эвоэ, эвоэ, да поддержат нас боги!» Все подняли свои кружки. Не изменяя веселости, Сократ спросил, однако будто серьезно, «Как рождаются боги?» Ксандр тоже серьезно ответил, Уран породил Крона, а Крон — Зевса. Критон глянул на Сократа. Глаза от улыбались и сказал полувопросительным тоном, «Все возникает из чего-то, все от кого-то». «Безусловно», — кивнул Александр, — «это как непрерывная цепь. Зевс с Герой и многими смертными женщинами наплодил кучу законно и внебрачных богов и полубогов» которые опекают нас от первого вздоха и до посмертной жизни. «Непрерывная цепь», — повторил Сократ. «Стало быть, продолжают рождаться новые боги. А как быть Софиной, милый Александр? Говорят, она родилась из головы Зевса, но осталась девственной. Так что же? Может, она еще выйдет замуж и родит детей? Не знаю». — И про Диониса, которого Зевс выносил в бедре, ты тоже не знаешь, будут ли у него потомки, — усмехнулся Сократ. Ксандр признался, что не знает и этого, но полагает, что больше никакие боги рождаться не будут. — А я вот слышал, что и в недавние времена родился новый бог, и расскажу вам об этом. Жил раб по имени Самолксид из Фракии. Любимый раб Пифагора, он имел большие возможности и использовал их. Научился читать и писать, много знаний перенял от своего господина. Пифагор жил на острове Самос, где тогда правил тиран Поликрат, который хотел заставить ученого строить военные машины для битв с неприятельским флотом, понимаете вы? Чтобы великий Пифагор выполнял приказы надменного тирана? Никогда. В Самосском порту стояло на якоре судно, готовые ночью отплыть в южный италийский Кротон. Если Самолксид поможет Пифагору бежать, он будет отпущен на волю и получит кошелек серебра. Самолксид помог Пифагору перебраться на судно, а сам вернулся на родину в суконной шапочке вольноотпущенника. Всеобщее ликование, а в доме опасения. Сами нуждаются, а тут лишний род Как одолеть беду? И что же происходит? Однажды на глазах у односельчан Самолксид падает мертвым. Под причитание плакальщиц, под стенание родных и соседей, его хоронят в том месте, которое он назначил сам, в саду за его домом. Жизнь пошла дальше. В годовщину его похорон пришли люди к могиле. Ба, каменная плита сдвинулась, и Самолксид восстал из гроба, бледный, но живой и здоровый. — Ты шутишь, Сократ, — с упреком сказал Симон. — Какая чепуха? — Не может быть, — подхватил Пистей. — Тише, — остановил их Критон. — Дайте ему досказать. — Все это время, — продолжал Сократ, — сам Алксид тайно скрывался в подземелье, куда брат носил ему еду, и там он обдумывал свои планы. Фракийцы тяжело переживали, что их легендарный земляк и герой Орфей был убит молнией Зевса за то, что осмелился наделить богов человеческими страстями и пороками. Фракийцы горели негодованием на Зевса, отнявшего у них почитаемого героя, самого знаменитого певца, который пением своим трогал сердца людей, диких зверей и даже завораживал деревья и камни, и вот самолксит Поднявшись из могилы, встал на надгробную плиту и воскликнул. «Фракийцы, почтенные граждане, слушайте меня! Я явился возвестить вам нового бога! Возвести!» — закричали выступления и люди. «Кто он? Это я!» — молвил Самолксид. Люди удивились, но стали слушать дальше. Самолксид сумел им внушить что древний бог Крон вселился в его тело и восстал из мертвых, и пошел, Самолксид, излагать Пифагорову мистику цифр. Единицы — это разум, семерка — здоровье, восьмерка — любовь, десятка — счастье и блаженство, и прибыль. Он говорил им, что высоту звука можно выразить математически, в соответствии с длиной колеблющейся струны,